Глава 18. А ты меня любишь? спросила у Максима, кинув лукавый взгляд из-под ресниц. В тот день мы сидели на лавочке в парке. Было тепло и солнечно. Казалось, весь мир принадлежит нам, а будущее представлялось счастливым и безоблачным. Ну, конечно, ты же знаешь, улыбнулся парень нежно проводя тыльной стороной ладони по моей щеке. "Да? А как?" продолжила пытать его я, желая в очередной раз услышать будоражащее душу признание. И не то, чтобы я была неуверена в его чувствах, вовсе нет. Просто он так умел рассказывать о своей любви и смотрел при этом такими лучистыми глазами, что когда слушала, у меня неизменно мурашки бегали по телу. А всё внутри заполнялось чем-то таким большим и светлым, отчего хотелось смеяться и танцевать больше жизни. Очень серьёзно произнёс он, проникновенно заглядывая мне в глаза. Ты мой воздух, душа. Только с тобой моё сердце полноценно бьётся. Лишь с тобой я могу дышать в полную силу. Без тебя я не живу, а существую. Все становится блеклым и неинтересным. Люди скучными и занудными. Без тебя даже солнце тускло светит. Он рассказывает, а у меня сердце замирает, и чувствую я себя в этот момент такой счастливой, счастливой, что аж страшно становится. Боюсь просто лопнуть от переполняющих меня эмоций и разлететься по свету маленькими счастливыми частицами. И чтобы этого не произошло, я выплёскиваю всё в радостном заливистом смехе, а потом обнимаю и целую своего любимого. И нам так хорошо вдвоём, что кажется, больше вообще никто не нужен. Если весь мир исчезнет, и лишь мы останемся, то всё равно будем счастливы. В себя приходило медленно, Нахлынувшие воспоминание о любимом и том дне в парке, оставили тоскливое чувство в душе и влагу на щеках. Как он там? Неужели я больше никогда его не увижу? Нет. Нельзя предаваться отчаянию. Я должна вернуться. Должна, чего бы мне это ни стоило. Я справлюсь. Нужно только взять себя в руки и сделать. Что там они хотят? Чтобы овладела магией. Ладно, давайте её сюда. Желательно без шутки, но даже он больше не станет мне помехой. Хоть с там подружусь, главное вернуться в свой мир. Я открыла глаза, села и сразу поняла, что нахожусь не на земле, где потеряла сознание, а верхом на медведи. Вздрогнула, но усилием воли подавила свой страх, только сильнее сцепила зубы и глубоко задышала, чтобы совсем успокоиться. Очнулась, услышала позади себя голос Варлама. Я ответила кивком. И сосредоточенно посмотрела по сторонам, чтобы немного отвлечься от щемящего чувства утраты. Мы двигались по какой-то лесной тропинке. Везде, куда падал взгляд, зеленили деревья, кусты, трава, кое-где из земли пробивались цветы, разбавляя юную зелень яркими кляксами, пели птицы. Если не думать о моем способе передвижения, то окружающие картины вызывали умиротворение и душевный подъем хотелось пройти босиком по траве, вдохнуть аромат полевых цветов, прикоснуться к дереву, почувствовать гладкость коры, прислониться, забыв обо всём и просто стоять, ощущая себя частью величественной природы. Нравится мой лес. Поинтересовался Варлам, внезапно оказавшийся передо мной. Очень, ответила я полной грудью, вдыхая наичистейший воздух. Я тут каждое деревце знаю. С каждой травинкой и животинкой лично знаком никого заботой не обхожу за всеми слежу и помогаю по мере возможности с гордостью похвастался лесной дух а потом его взгляд вдруг потускнел и наполнился грустью жаль будет если и они погибнут хм, почему это они должны погибать изумилась я но ну, правда Лес не выглядел умирающим. Напротив, в моём мире таких, наверное, уже и не встретишь, если только в заповедниках, и то не уверена. Настолько идеально ухоженным он был. Ни одной сломанной ветки, ни одного засохшего деревца. Все растения выглядели здоровыми и цветущими. Но ну, так погибну я, и некому будет за лесом следить. Никто не убережёт его от пожаров и засух. Никто не ограничит наступление болот и вредителей. Никто не озаботится питанием и выживанием зверей и птиц. Вон, соседний лес только потерял хранителя, и всё погорел. Едва половина деревьев в живых и осталась. А что случилось с его хранителем? Невольно заинтересовалась я. И сяк он, кончился и в трухлявый пень превратился. Как я тебе говорил, Все меньше людей верят в нас, духов. Никто уже не приносит гостинцы, никто не зовет поболтать. Но хуже всего то, что ведьмы переметнулись и перестали природную силу пользовать, нарушив сам баланс ее циркуляцией. единицы еще какую-никакую травку соберут, до да зелья приготовят. В основном все предпочитают колдовать при помощи заговоров, ритуалов используя лишь силу своих демонических хозяев. А нам от этого что? Ничего. Мы лишь природной силой, доверы людской питаться можем, только мало этого сейчас. Вот источники силы и пересыхают. Магии за ее ненадобностью вырабатывается все меньше, скоро и вовсе закончится. Тогда точно ничего здесь не останется, а кроме чуждых миру тьмы, и света. Мне очень жаль ваш мир, призналась совершенно искренне. Надеюсь, вы все же дождетесь свою предсказанную спасительницу. Ну да, ну да. С недовольством покосившись на меня, пробурчал Варлам. Я сделала вид, что не поняла ни его намека, ни взгляда, хотя, конечно, мне было кристально ясно, куда он клонит и для чего рассказывает про свое бедственное положение. Только разве могу я помочь? Разумеется, нет. А значит, незачем давать духу напрасно надежду и, поддавшись сиюминутным минутным порывам, взваливать на себя непосильную задачу. Начало смеркаться, когда пейзаж неожиданно изменился, и вместо цветущего леса появились засохшие, погоревшие деревья, пожухлая трава. Казалось, в этом месте даже птицы не пели. Где мы? спросила настороженно, чувствуя резко появившийся странный зуд внутри, в районе солнечного сплетения. Это и есть соседний лес. С трудом ответил бледный варлам, утирая бисеринки холодного пота у себя со лба. Было заметно, что нахождение здесь дается ему очень непросто. И зачем мы тут? удивилась, наблюдая за тем, как мешутка уносит нас все глубже в мрачную чащу. По мере его движения зуд внутри меня усиливался, пока не достиг пика, причиняя почти физическую боль. Я застонала, хватаясь за болезненное место. Медведь остановился. Что такое, Любава? Что не так? Вдруг всполошился внимательно наблюдающий за мной ворлам. Не знаю, закололо что-то, призналась озадаченно, не сводя взгляда с выступающего из-под черной обугленной земли холма в котором меня начало тянуть со страшной силой. Погоди. Цепляясь руками за длинную шерсть, чтобы не упасть, я осторожно спустилась с медведя и, не оборачиваясь, медленно пошла к той возвышенности. Едва достигла наивысшей точки холма, мои ноги словно подломились. Я рухнула на колени и завыла от распирающей внутри боли. Что-то непонятное во мне бурлило, клокотало и требовало выхода. Не держи Выпускай, азартно крикнул мне лесной дух, приподнимаясь с медведя. Я мычала, послушно выталкивая из себя всё то, что столь отчаянно чаяно вырывалось. Глаза ослепила вспышка изумрудного света, тело выгнуло дугой. Я закричала от боли и облегчения, по мере того, как тяжесть в груди утихала, а в конце просто упала без сил, распластавшись на грязной земле. Ух, ты же ёлки-иголки. «Варлашка, ты что ль? услышала удивленный незнакомый голос сквозь пелену скользящего сознания.